Поэтому он сказал, «Я не предлагаю тебе слепо уверовать в нашего Бога, всему свое время и надеюсь, когда-нибудь ты сердцем примешь учение Спасителя, но я предлагаю тебе креститься и хотя бы признать Христа, как это сделали многие из твоих людей, и тогда Эмма сможет стать твоей законной супругой. Ты слышишь меня, Рук? Я не намерен убеждать тебя в истинности христианской доктрины, но я обращаюсь к твоему разуму» ибо ты не хуже меня усвоил истину, чтобы добиться чего-либо в жизни. Всегда приходится идти на уступки. Даже ваш Один отдал один глаз ради того, чтобы заглянуть в источник мудрости. Подумав удивленный взгляд Ролла, герцог усмехнулся. Ты достаточно знаешь о Франках, Ру. Почему ж тебя удивляет, если меня интересуют соседи норманы и их боги? Мне немало известно о вас. Тогда тебе должно быть известно, Роберт что в Нормандии Эмма считается невестой моего брата. Он произнес это негромко, но Роберта поразила безысходная печаль, прозвучавшая в его голосе. Однако он не подал виду, что уловил ее. Я это знаю. Поэтому и просил тебя скрыть ее подлинное имя. И прежде всего потому, что в глазах Эмму величают невесты Атли Нормандского. За глаза же они толкуют, как от твоей наложнице. Погоди, не хватайся за оружие». Разве вы оба не дали повода для подобных слухов? — Не дали, как сегодня. Я видел, что ты был готов погибнуть ради нее, оседлав обезумевшего тура. — Это так, — согласился Ролло. — Я хотел спасти твою племянницу, Франк. Но это еще не значит, что я согласен на ней жениться. Пусть она и засела в моем сердце, подобно отравленной стреле. Но я не потеряю голову и не причиню боли своему брату. Он умолк но в его молчании чувствовалась недоговоренность. Герцог, привыкший во всем усматривать скрытый смысл, решил, что после того, как атле Норманский утратил всякое влияние среди норманов, Ролло пытается исправить положение, связав его с женщиной королевской крови. Однако Роберт и никак не устраивал подобный оборот. Он помнил слова епископа Франкона, что Атле не задержится на этом свете. Он был достаточно искушен, чтобы выслушать отказ Роллу, зная по опыту, что если тебя не устраивает сиюминутное решение, лучше отложить его до более подходящих времен. Поэтому он осторожно перевел разговор на вороного жеребца Роллу, затем стал расспрашивать о выведенной во владениях Нормана новой, выносливой и рослой породе лошадей, которая уже стала именоваться Норманской. Роберт знал, что Роллу равнодушен к лошадям, Когда герцог понял, что удалось обойти вопрос о судьбе Эммы, он повел речь о том, чтобы часть воинов ролла приняла вместе с франками участие в войне с Фландрией. Однако, как тонко не вел он разговор, он не смог скрыть удивление, когда Норман немедленно выдвинул встречные условия, потребовав, чтобы Роберт поклялся не вмешиваться в его отношения с Британию. Оба собеседника проявляли крайнюю осторожность — Роберт скрывал, что ему известны завоевательные планы Роллу и его соглашение с норманами в Эквитании. Ролл уже не подавал виду, что понимает. Роберт хочет поправить свои дела за его счет. Ни слова больше не было сказано о судьбе Эммы, хотя оба сознавали, что эта девушка еще сыграет свою роль в их отношениях. В глубине души Ролла был удовлетворен тем, что Роберт предложил ему руку принцессы. Пожалуй, этим и объяснялось спокойное благодушие Конунга — и он проявил даже большую уступчивость, чем можно было ожидать. Рагнар, сидевший поодаль, рассеянно прислушивался к их беседе. Ему удалось расслышать, как Ролло отверг предложение Франка насчет Рыжей, и это повергло его в состояние подобной меланхолии. Насколько меланхолия вообще могла быть свойственна этому варвару? Греясь на теплом осеннем солнце, датчанин грезил о Сейчас он словно наяву видел ее тело, белое, сильное и в то же время такое податливое, слышал ее гортанное рычание и думал о ранах, оставшихся на его плечах и груди после соития с этой валькирией, будто после схватки с бешеной рысью. «Я позову тебя», — сказала она ему на прощание. И теперь Рагнар ждал своего часа, как хищник в засаде, удивляясь той власти, которую приобрела над ним эта колдунья. Рагнера не пугали ее чары, скорее наоборот. А главное, ему не терпелось бросить вызов самому Роллу, увидя его королеву. Мысль об этом тешила его, смягчая горечь от сознания того, что Снефрид влюблена в Роллу и вьется вокруг него, как плющ вокруг дуба. Сейчас он наблюдал, как у костров...